Павел Вяч Три богатыря книга первая. Читает Вадим Пугачев: Пролог Шоу, удаленное из Глобанета, три года назад. Итак, уважаемые зрители, я приветствую вас в прямом эфире передачи ⁇ Главные новости недели ⁇ Известный ведущий небрежным движением поправил узел дорогого галстука и широко улыбнулся в висящие перед ним камеры. Сегодня у нас в гостях известный эксперт по виртуальным мирам, Митрофан Росс. Крепкий мужчина, одетый в потертые джинсы, заправленные в берцы и в стильную черную футболку, Спринтом боевого хомяка привстал с удобного диванчика и небрежно кивнул. Митрофан, гладко выбритый, ведущий с любопытством смотрит на гостя. Скажите, какой прогноз вы дадите появившейся недавно игре Второй шанс? Здравствуйте, Андрей, отзывается мужчина. Во-первых, я не эксперт-специалист, а, а во-вторых, скажу так. Если бы у компании Второй шанс были акции «Я бы продал свою квартиру и влез во все мыслимые и немыслимые долги, чтобы скупить как можно больше паёв». «Даже так?» — непритворно удивляется ведущий. «Позвольте поинтересоваться, почему вы так уверены в успехе этой игры?» «Сами посудите, Андрей». Мужчина поправляет очки и продолжает, не обращая внимания на крутящуюся вокруг него камеру. «У нас в стране вот уже третий год» как введен безусловный базовый доход. Работы с каждым годом становятся все меньше и меньше, благодаря повальной роботизации и автоматизации жизненных процессов. «Вы имеете в виду появление имитаторов?» мягко перебивает ведущий. «Имитаторы, роботы и скины», — пожимает плечами гость. Суть одна. В итоге нужно или становиться ценным специалистом, что требует огромного количества сил, или уходить в виртуальные миры, минимизируя траты в реальной жизни. Согласно официальной статистике, уровень безработицы в нашей стране составляет всего 13%, не соглашается ведущий. Да, это так. У нас с работой ситуация в разы лучше, чем в странах Европы, но все же с каждым годом все большее количество профессий исчезает. Люди вынуждены уходить в виртуал, будь то Катлеона, Фунмир, Сотлайф, Земли Мом и еще сотни подобных проектов. Вот именно, проектов сотни оживляется ведущий. И большинство из них уже отлажены, приносят хорошую прибыль своим владельцам и стопроцентное погружение игрокам. В то время как во втором шансе игроки повально жалуются на прыгающие базовые характеристики. Как скажите... Как в таких условиях Выша может конкурировать с вышеперечисленными гигантами? И сразу говорю, добавляет ведущий, заметив, что приглашенный специалист хочет что-то сказать. Не надо убеждать меня и наших зрителей, что это государственный проект. Чуть ли не каждый второй из перечисленных вами проектов имеет господдержку. И не собирался, мужчина хмыкает и закидывает ногу на ногу, Давайте разберемся. Вы абсолютно правы. По всем параметрам шанс не конкурент существующим проектам, но есть одно жирное но. И какой же ведущий не выдерживает паузы и сукоризный смотрит на гостя. Цифровое бессмертие. Зал синхронно ухает, Ведущий же скептически морщится. Митрофан, мы слышали о цифровом бессмертии уже десятки раз. И еще ни разу, повторяю, ни разу. Ученые и игровые корпорации не смогли предоставить убедительный пример этого прорыва в технологиях. «Вы знаете, почему характеристики скачут?» — не в попад спрашивает приглашенный специалист, доверительно наклоняясь вперед. «Почему?» — ведущий тут же подхватывает игру и подается навстречу гостю, переходя на заговорщический тон. «Происки конкурентов?» «Нет, мужчина категорично отметает предположение собеседника. Не в этом дело. Понимаете, все эти скачки характеристик — это отклик системы на сигналы мозга, который стремится вернуть телу его пиковую форму. То есть? То есть это не просто игра. Мне кажется, это огромный полигон. Вот только почему выбран антураж средневекового фэнтези, а не какая-нибудь космоопера». Мужчина задумался и, не обращая больше внимания на ведущего и внимательно прислушивающийся зал, пробормотал: Действительно, почему все-таки магия и меч? Спасибо за мнение, Митрофан. Ведущий отмирает и, раздвигая губы в широкой улыбке, смотрит в глазок зависшей перед ним камеры. Спасибо и вам, уважаемые зрители. Не забывайте, что курс всех игровых проектов, входящих в топ-100 планеты, привязан к действующему курсу мировых валют. Поэтому, создавая что-то новое там, вы можете получить за это денежную премию здесь». Ведущий улыбается посредственному каламбуру и подмигивает в камеру. С вами был Андрей Нефритов. До встречи в следующем прямом эфире.